Глава 138. Унаследованное зло. Неделю спустя. Было тихо, если не считать обычных корабельных шумов и командных окриков с палубы Паллады, слабым эхом отдававшихся от стоящих на якоре кораблей. Грей полностью оправился от последствий похищения и не удивился, когда два матроса пришли забрать его из маленькой каюты. Ему небрежно связали руки спереди Он оценил подобную предусмотрительность, хотя это и не сулило ничего хорошего, и насильно потащили вверх, на палубу, а затем в капитанскую каюту, где его ждал Изи Ричардсон. «Прошу, садитесь». Ричардсон жестом пригласил Грея сесть и замер, глядя на него сверху вниз. «Я еще не получил ответа от Пардлоу», — сказал он. «Возможно, пройдет какое-то время, прежде чем вы свяжетесь с моим братом». Заметил Грей как можно непринужденнее с учетом обстоятельств. «Где тебя черти носят, Хелл?» «О, я могу подождать», — заверил Ричардсон. «Я ждал годы. Несколько недель не сыграют тролли. Хотя, конечно, желательно, чтобы вы сказали мне, где, по вашему мнению, он находится». «Годы ожидания?» — удивился Грей. «Ради чего?» Ричардсон ответил не сразу. а только задумчиво посмотрел на него, потом покачал головой. «Миссис Фрезер», — резко сказал он, — «вы действительно женились на ней лишь для того, чтобы угодить погибшему другу, учитывая ваши природные наклонности, я имею в виду. Может, вы хотели завести детей? Или кто-то едва не докопался до правды о вас, и вы женились на женщине, чтобы скрыть истину? Мне нет нужды оправдывать перед вами свои действия, сэр». вежливо промолвил Грей. Ричардсон, похоже, счел это забавным. «Разумеется», — согласился он. «Но вы, я полагаю, задаетесь вопросом, почему я намерен вас убить». «По правде, нет». Грей не лукавил, и безразличие в его голосе не было притворным. Если бы Ричардсон вознамерился его убить, он уже был бы мертв. Тот факт, что он до сих пор жив, означал, что мерзавец хотел его использовать. Вот что действительно интересовало Джона, но об этом он предпочел умолчать. Медленно вздохнув, Ричардсон оглядел Грея, затем покачал головой и выбрал новую тактику. «Одна из моих прабабушек была рабыней», — вдруг сказал он. Грей пожал плечами. «Двое моих прадедов были шатпланцами, Человек не несет ответственность за свое происхождение. «Значит, вы не считаете, что грехи отцов следует возлагать на детей?» Грей вздохнул и прижал плечи к спинке стула, чтобы снять напряжение в спине. «Будь это так, человечество уже перестало бы существовать, раздавленное накопившимся грузом унаследованного зла». Ричардсон слегка пожал плечами, то ли в знак согласия, то ли с пренебрежением. Затем повернулся к стене из стеклянных панелей и уставился вдаль, по-видимому, обдумывая новый разговорный гамбит. Солнце клонилось к закату. Свет, проникавший в большое окно, сверкал миллионами крошечных вспышек, переливаясь по стеклу, потолку. Интересно, на корабле это тоже называется потолком? И столу, за которым сидел Грей. Его руки все еще были связаны. Он медленно разминал их, рассматривая близлежащие объекты с точки зрения их эффективности в качестве оружия. Ему на глаза попались солидные часы и бутылка бренди, Но и то, и другое находилось далеко, в дальнем конце салона. Чёрт возьми, это его бутылка бренди. Даже на таком расстоянии он узнал написанную от руки этикетку. Ублюдок обчистил его дом. «Что, простите?» Он вдруг осознал, что Ричардсон задал вопрос. «Я спросил», — сказал Ричардсон, изображая терпение. «Как вы относитесь к рабству?» Не получив немедленного ответа, он произнес уже не столь терпеливо. «Ради бога, вы были губернатором Ямайки и наверняка хорошо знакомы с данным институтом». «Полагаю, вопрос риторический». Грэй осторожно коснулся заживающей, но все еще припухшей раны на голове. «Однако, если вы настаиваете...» «Да. Я вполне уверен, что знаю об этом гораздо больше вас. Что касается моих чувств по отношению к рабству, то я сожалею о нем как по философским, так и по гуманным соображениям». «А в чем дело? Вы ожидали, что я объявлю себя сторонником рабства?» «Не исключал». Некоторое время Ричардсон пристально смотрел на него, затем, видимо, придя к какому-то решению, сел за стол напротив Грея и встретился с ним глазами. «Рад, что вы этого не сделали». А теперь он решительно наклонился вперёд. «Ваша жена. Или ваша бывшая жена». «Если вы имеете в виду миссис Фрезера, — вежливо сказал Грей, — «то она на самом деле никогда не была моей женой. Брак между нами был заключён в результате ложного известия о смерти её мужа. Он жив. Мне это известно». произнёс Ричардсон с какой-то мрачной ноткой, вызвавшей у грэя неприятные ощущение внизу живота. Часы на столе издали звонкое дзынь, а затем настойчиво повторили это ещё четыре раза. Ричардсон оглянулся на них через плечо и недовольно фыркнул. «Мне скоро уходить. Я спрашиваю, сэр, знаете ли вы, кто такая миссис Фрезер?» грэй уставился на него. «Вероятно, удар по голове несколько нарушил мой мыслительный процесс, сэр. «Но у меня сложилось стойкое впечатление, что из нас двоих не я страдаю непоследовательностью. Что, черт возьми, вы имеете в виду?» На лице собеседника выступил странный пятнистый румянец, отчего оно стало походить на подмороженный помидор. Однако выражение недовольства с него сошло, что встревожило Грея. «Вы отлично понимаете, что я имею в виду полковник. Она вам сказала, не так ли?» Миссис Фрезер – самая невоздержанная женщина, которую я когда-либо встречал в этом столетии или в любом другом. Грэй невольно вздрогнул и мысленно проклял себя, увидев удовлетворение в глазах Ричардсона. О чём он толкует, чёрт возьми? Ну, конечно. Что ж, тогда... Ричардсон наклонился вперёд. Я тоже тот, кем являются миссис Фрезер, её дочи-внуки. Что? спросил Грей с неподдельным изумлением. «И кто же, по-вашему, они такие, позвольте узнать?» «Люди, способные перемещаться из одного времени в другое». Закрыв глаза, Грей подождал немного, глубоко вздохнул и снова посмотрел на Ричардсона. «Я надеялся, что сплю. Но, как вижу, вы все еще здесь», — сказал он. «Это мой бренди? Если да, налейте мне немного». Не собираюсь выслушивать вас на трезвую голову». Ричардсон пожал плечами и наполнил стакан, который Грей выпил залпом, как воду. Он отхлебнул вторую порцию, и Ричардсон, терпеливо за ним наблюдавший, кивнул. «Хорошо. Слушайте. В Англии существует аболиционистское движение. Вы знаете об этом?» «Смутно. Что ж, оно укоренится». И в 1807 году король подпишет первый акт об отмене рабства, запрещающий работорговлю в Британской империи. Вот как? Очень хорошо. Грей тайно искал путь к спасению с тех пор, как очнулся на палубе и понял, что находится на корабле. И теперь он его увидел. Окна в нижнем ряду огромной стеклянной стены были на петлях, и два из них открыты, чтобы впустить в салон прохладный морской бриз. А в 1833 году Палата общин примет закон об отмене рабства, который объявит этот институт вне закона и освободит невольников в большинстве британских колоний. Около 800 тысяч человек. Грей был стройным и невысоким. Вероятно, он мог бы протиснуться в одно из окон. И если ему удастся прыгнуть в реку, то он почти наверняка доплывет до берега, несмотря на течение. 800 тысяч. Вежливо повторил он, когда Ричардсон сделал паузу, явно ожидая ответа. «Впечатляет». Со связанными запястьями он мог управляться со стаканом бренди, но плавать — с другое дело. Грей мельком взглянул на путы. Может перегрызть один из узлов. Или подождать, пока он не окажется в воде, а то неравен час кто-нибудь войдет и застанет его жующим веревку. «Да», — согласился Ричардсон. хотя далеко не так впечатляюще, как количество людей в Америке, которые не будут освобождены и продолжат находиться в рабстве, а затем пострадают... Грей перестал слушать, когда монолог Ричардсона принял тон лекции. Он опустил руки на колени и незаметно подтянул, проверяя натяжение веревки. «Простите?» — спросил он, заметив, что Ричардсон замолчал и пристально смотрит на него. «Приношу извинения». Должно быть, я снова задремал. Ричардсон наклонился, взял со стола стакан с бренди и выплеснул остатки ему в лицо. Застигнутый врасплох Грей вдохнул жидкость и закашлялся от плеву ввысь. Глаза горели огнем. «Приношу свои извинения», — вежливо сказал Ричардсон. «Несомненно, немного воды вам не повредит». Он взял кувшин со стола и вылил Грэю на голову. Это помогло смыть жгучей бренди, по крайней мере, из глаз. Хотя Грей кашлял и хрипел еще несколько минут. Наконец отдышавшись, он откинулся на спинку стула и вытер глаза тыльной стороной связанных рук. Затем тряхнул головой, разбрызгивая капли по столу. Несколько попало в Ричардсона, и тот шумно вдохнул через нос. Но, очевидно, взял себя в руки. «Как я говорил», — продолжил он, бросив на Грея свирепый взгляд. Именно американская революция позволит рабству беспрепятственно процветать здесь, а затем приведет, во всяком случае, косвенно к новой кровавой войне и еще большему насилию. «Да, я понял». Грей выставил обе руки ладонями вперед. «И вы предлагаете что-то с этим сделать, перемещаясь во времени?» «Прекрасно понимаю». «Сомневаюсь», — сухо промолвил Ричардсон. Однако вы поймете со временем. Все очень просто. Если патриоты потерпят поражение, американские колонии останутся под британскими законами. Они прекратят заниматься работорговлей, а всех нынешних рабов освободят в течение следующих 50 лет. Не будет нации рабовладельцев. И гражданской войны, которая произойдет примерно через 100 лет, если мы не сумеем остановить эту войну. Тем самым мы спасем сотни тысяч жизней. избежим долгосрочных последствий рабства. Вы снова притворяетесь спящим, лорд Джон? Возможно, мне придется разбудить вас пощечиной, так как кувшин пуст. Нет. Грей покачал головой и немного выпрямился. Просто думаю. Если я правильно понял, вы хотите, чтобы нынешнее восстание потерпело поражение и американцы остались британскими подданными, верно? Хорошо. И как же вы собираетесь это устроить? Очевидно, негодяй не заткнется, пока не изложит свою теорию целиком. Грей знал таких людей. Он внутренне застонал. Голова опять разболелась от кашля. Однако изо всех сил старался изображать внимание. Пристально посмотрев на него, Ричардсон кивнул. Как я уже сказал, надеюсь, вы помните. Мы с единомышленниками определили несколько ключевых фигур. чьи действия повлияют на ход войны. Ваш брат один из них. Если ему не помешать, он поедет в Англию и произнесет речь в Палате Лордов, излагая собственный опыт и наблюдение за ходом войны и настаивая на том, что хотя она в конечном счете может быть выиграна, затраты будут несоизмеримы с выгодой от сохранения колоний. Господи, что если Хелл намерен сделать это ради Бена? Если война прекратится и американцам позволят победить, Бена не схватят и не повесят как предателя. Он не будет предателем, пока остается в Америке. Господи, Хелл. Глаза у Джона снова заслезились, но не от бренди «Он не единственный человек, занимающий высокое общественное положение, кто придерживается такой позиции», — добавил Ричардсон. Просто герцог по воле случая или судьбы окажется в нужном месте в нужное время. Ваш брат даст лорду Норту предлог, который тот ищет, чтобы отказаться от войны и направить ресурсы Англии на более важные предприятия. Конечно, Пардлоу не один. У нас есть список. Да, вы уже говорили. У Грейза родилось неприятное ощущение внизу живота. Вы сказали мы. Сколько вас, черт возьми? Вам об этом знать не обязательно. отрезал Ричардсон. И Грей с небольшим удовлетворением подумал, что, скорее всего, ответ очень мало, а то и вовсе никого, кроме меня. Ричардсон наставил на него палец. «Вам следует знать только то, милорд, что ваш брат не должен произносить эту речь. Если повезет, беспокойство о вашем благополучии его остановит. В противном случае...» мы будем вынуждены самым публичным образом раскрыть ваши пристрастия и действия и сделать скандал предельно громким, казнив вас за садомию. Этого будет достаточно, чтобы дискредитировать герцога Пардлоу и все его заявления. Ричардсон сделал драматическую паузу и уставился на Грея, но тот молчал. Ричардсон коротко усмехнулся. Однако вас утешит осознание того, что ваша смерть не напрасна. вы спасете миллионы жизней и, между прочим, не допустите, чтобы Британская империя совершила величайшую экономическую ошибку в истории, отказавшись от Америки. Большинство солдат о таком и не мечтают, не правда ли?